Глава пятая. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Я задумчиво крутил в руках перстенек, Потом надел его на мизинец правой руки. Милая вещица. Черненое серебро, зеленый камень с мутными вкраплениями. На самом деле было что-то знакомое в этой вещице. Смутно. Как те самые пятна внутри изумруда. Мне кажется, или я уже видел подобное украшение. Хотя, может, это из-за того сеанса гипноза? Слишком долго и старательно я представлял на себе это кольцо. А теперь, когда я вернул его на привычное место, меня и накрыло ощущение знакомости. Еще там была тетрадка с моими записями. Я прочитал их все, от корки до корки, но практически ничего нового не узнал но за исключением того, что я не очень хорошо умел вести наружное наблюдение. На последних страницах было что-то вроде письма-обращения на тот случай, если я, Иван Мельников, неожиданно и внезапно скончаюсь или исчезну без следа. Прохор Иванович Нестеров родился в Закорске, Новокиневской области, закончил экономический факультет Новокиневского государственного университета. С 1972 года сотрудник Министерства внешней торговли СССР. Бла-бла-бла в служебное положение в целях личного обогащения. В общем, суть письма в том, что я пока маленький и слабый, а он могущественный и высокопоставленный. И если я не смогу довести дело до конца и вывести этого куркуля на чистую воду, то, надеюсь, найдется тот, кто подхватит этот упавший флаг «И доведет дело до конца». Доказательств нет. Одни подозрения. В основном, основанные на личном наблюдении за образом жизни. Ну и хорошее знание имущества в его квартире, конечно. Хотя супруга Нестерова ни разу в этой тетрадке не упоминается. Хотя именно она явно и была источником информации. «Я снова принялся созерцать кольцо. Про него в тетрадке не было ни слова. Такое впечатление что оно было частью совсем другой истории, никак с Прохором и его ветреной супругой не связанной. Но вот какой! Вспомнился почему-то Новый год с семьей. Растерянная мама, взбешенный поначалу отец. Наверняка моего предшественника в этом теле тоже занимала загадка его появления на свет. Может, это кусочек этого пасла? Я покрутил кольцо на мизинце. Привычно так сидит как тут и должно. Ладно, уже полночь почти, а мне с утра опять на работу». Я забрался под одеяло и ткнулся носом в подушку. Она все еще хранила терпкий запах Дашиных духов. Губы сами собой растянулись в мечтательной улыбке. И я отрубился. Я разложил на столе пять писем, вышедших среди меня в финал. Написаны грамотно, история не то чтобы банальные ну и не очень тоскливые, что тоже важно. Если начать публиковать чернуху и безысходность, то я моментально растеряю очки, набранные тем выступлением в порткоме». «Значит, рубрика про личную жизнь должна быть жизнеутверждающей, а не расписывающей ужасы советского быта в красках с прологом и эпилогом». Погрыз колпачок ручки, посмотрел на потолок. «Стандартные методы призыва вдохновения». Набросал три варианта подводки. Вздохнул. Посмотрел на наискосок через кабинет нашей редакции, на Дашу, которая склонилась над столом и азартно и быстро записывала что-то в своем блокноте. Кончик ее розового языка то и дело скользил по губам. Мысли сами собой свернули в игривую сторону. «Так, стоп. Вернемся к проблемам наших женщин. Третья рабочая смена – дети и кухня». Такие разные и такие одинаковые истории. Комментарий психолога тут был бы неплох, но... Узок круг этих специалистов, и страшно далеки они от народа. Я снова посмотрел на Дашу. «Почему не надо заниматься сексом на Красной площади?» – подумал я. «Советами замучают?» «О, точно! Советы!» «Нафиг психолога! Тем более, что я понятия не имею, насколько спец окажется интересным для публикации». «Надо просто вовлечь читателей!» Я снова схватился за ручку, перечеркнул прошлые варианты подводки и написал пламенный призыв про дружеское плечо, поддержку и ценные советы от людей с более богатым жизненным опытом. «Вот теперь хорошо. Можно занимать очередь на печатную машинку». Эдик как раз с жужжанием вынул из нее лист и с чувством глубокого удовлетворения на лице перечитывал. «Кстати, Эдик...» «А что там с новым цехом?» – спросил я, откинувшись на спинку стула. «А про новый цех нам намекнули, что он не нашего ума дела», – скривился Эдик. «Закрытый и засекреченный, и не для болтливых и сующих всюду свой нос журналистов». «Так он же сразу планировался каким-то военным, разве нет?» – нахмурилась Даша. «Я недавно в курилке слышала, что среди рабочих целая баталия развернулась за места в нем». Там надбавка и переработки вдвое против обычного оплачиваются. — Да не военные там шины, — сказала Вера Андреевна. — Минвнешторг там, на экспорт будут делать, валюту для страны зарабатывать. — А еще там столовая у них собственная, — сказал Эдик. — А нам-то почему туда нельзя? — спросил я. — Государственные тайны по незнанию разболтать можем. — Да там все наперекосяк просто с самого начала. Эдик махнул рукой. «Сначала поставили одного начальника цеха, потом быстро сменили, назначили нового. А потом приехал этот Нестеров, влез во все дела, и вроде как теперь поставили третьего, а предыдущего вообще под суд отдали. Цех еще работать не начал, а там уже сплошные махинации вокруг. Помнишь, милиция приезжала позавчера?» «Ну...» — с сомнением кивнул я. «Кажется, момент с милицией я пропустил» потому что был занят чем-то более важным. «Короче, Антонина Иосифовна сказала не соваться пока». Подытожил Эдик. «Когда будет можно, нам отдадут команду и пропуски выпишут. А пока занимаемся другими делами. Вот, например, медали Всесоюзной выставки наши шины получили. И план наш завод перевыполнил. Ты что-то напечатать хотел? Смотришь так загадочно». «Ага, хотел». Я кивнул. «Ну так чего молчишь-то?» Эдик выбрался из-за своего стола. «Я на сегодняшний день закончил. Пойду покурю. И в столовку загляну. Может, там еще пирожки с обеда остались». «Даша, компанию не составишь?» «Не могу. У меня интервью горит». Даша помотала головой. «Еще вчера надо было закончить». «Эх, ладно», — вздохнул Эдик. «Пойду один. Мне не привыкать». Когда дверь за ним захлопнулась, Даша тут же подняла голову. — Вера Андреевна, а что с его свадьбой-то? — спросила она полушепотом. — Он вроде предложение делал, а потом молчок. — Тебе же интервью надо дописывать, ей газа. Корректорша строго покачала головой. — Ну, Вера Андреевна... — заныла Даша. — Вы же точно знаете, что там случилось. А я просто умру скоро от любопытства. Отказала его за зноба. Что непонятного-то? Бросив взгляд на дверь, проговорила Вера Андреевна. Проела половину Эдичкиной зарплаты, второй половиной запила, а потом, когда он кольцо ей протянул, сказала, что нет, молодик, я девушка видная и сочная, меня надо холить, лелеять и одевать в красивые вещи. А ты, мол, в многотиражке на шинном работаешь, и никаких перспектив у тебя нету. Зато вот мой другой ухажер работает в торговом тресте, и он каждый раз не гвоздики чахлые таскает на свидание, а розы и икру красную в баночках, и балычок еще. Так что прости-прощай, Эдичка, найди кого попроще». «Ой, бедный Эдик», — ахнула Даша. «Вот и невеста его также посчитала», — хихикнул я, разыскивая на клавиатуре печатной машинки неожиданно потерявшуюся букву «К». «Фу, злой ты, Иван», — фыркнула Даша, но тоже захихикала. «На самом деле он легко отделался», — сказал я. А если бы она согласилась, и потом каждый вечер бы клевала его в мозг, что вот, молодик, если бы я тогда выбрала не тебя, а Ивана Иваныча, то сейчас бы песцовую шубу носила, а ты на кролика полгода мне заработать не можешь. Как там в песенке? Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. — Рула-те-рула-те-рула-те-рула, — пропела Вера Андреевна. — Старая песенка, где ты ее слышал? «Вчера мужики в пивбаре напомнили», — хмыкнул я, старательно стуча по клавишам. Все-таки есть у печатных машинок какая-то магия. Набор текста получается гораздо более медленным, чем на компьютере. Права на ошибку нет, приходится быть внимательнее. Ну и бить по клавишам приходится со всей дури, иначе буквы получаются блеклые. И если слабо нажимать, то копия через копирку не получается». Зато какое ощущение! М -м -м. Прямо акт творения на каждом листе. Чувствуешь всеми пальцами рождение шедевра. У Феликса Борисовича дома была своя печатная машинка. Портативная ГДРовская Эрика. Именно на ней я и печатал финальную версию наших статей, когда мы уже вносили все правки и дополнения. Вот и сейчас я стучал по клавишам, а Феликс Борисович в стотысячный раз пересматривал в фотокарточке Мишки из Закорской психлечебницы. На самом деле фотки получились совершеннейший отвал башки. Я не ожидал, что будет так круто. То есть я знал, что Мишка отличный фотограф, и что он непередаваемо крут, когда снимает обнаженную натуру. Из каждой своей натурщицы делает произведение искусства. Еще он был хорош в уличных зарисовках. С завода у него фотки тоже всегда получались отличные. Блин, да он просто очень талантливый фотограф. И если я увидел в Закорской психушке безнадегу и разруху, то он смотрел совсем на другое. На его фотографиях больница была совсем другой, наполненной противоречивой красотой изломанных судеб, полных тоски и скрытого смысла взглядов, четкими линиями и резкой графичностью. Не знаю, как ему удалось. Смотреть на фотографии было жутко, но оторваться невозможно. Теперь нужно было не ударить в грязь лицом, чтобы сопровождающий эти снимки текст был не хуже. «Рождение шедевра, да?» Я с усилием клацнул клавишей «К» и точкой. Потом добавил еще две. Прожужжал валик, выпуская готовую страницу. Перечитал. «Ух, пробирает!» «Не слишком ли сильно для журнала здоровье?» Я кашлянул, привлекая внимание Феликса, который все еще раскладывал и перекладывал на столе глянцевые черно-белые прямоугольники фотокарточек. «А!» — встрепенулся он. «Ну что, все готово?» «Вроде да». Я медленно кивнул. Сложил четыре заполненные печатными буквами листа по порядку и протянул Феликсу. «Надо утром на свежую голову еще раз перечитать». Но сейчас мне все нравится. А вы что скажете?» Феликс протянул руку к листам в моей руке и замер. «Иван», — прищурился он, — «я верно понимаю, что это тот самый перстень?» «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «А, точно. Я же так и не снял кольцо со своей руки». «Тот самый, про который вы хотели вспомнить?» Феликс взял листы, положил их к себе на колени, но читать не спешил продолжая смотреть на меня. «Значит, вспомнить все получилось?» «По большей части, да», — я вздохнул, поморщился, потому что в голову опять лезли обрывки вчерашнего рандеву с бывшим другом и бывшей девушкой. «Во всяком случае, я его нашел, и теперь он снова у меня». «Это хорошо», — почти пропел Феликс, подвинул очки ближе к кончику носа и опустил глаза к статье. Водил взглядом по строчкам и продолжал бормотать. «Это очень хорошо, даже очень хорошо!» Он перечитал статью на три раза. Потом разложил листы поверх фотографий. Потом фотографии поверх листов. Движения его были ломанными и суетливыми. На лице сияющее вдохновение. «Ну что, Иван, мы с вами хорошо поработали!» Наконец. Он поднял на меня глаза, снял очки и принялся их протирать. «Даже не так. Мы все очень хорошо поработали. Изумительная статья и просто потрясающие фотографии. Признаться я даже в затруднении, какие именно из них выбрать. Пойду немедленно звонить редактору». Он вскочил и бросился в коридор. «Феликс Борисович». Я вскочил следом за ним. «Половина первого ночи». «Ох, да». Он положил трубку обратно на аппарат. «Давай-ка ты укладывайся спать, а я еще раз перечитаю. Уснуть не смогу все равно, а утром позвоню». Антонина Иосифовна аккуратно сложила бумаги в стопочку и положила на край стола. Мы все напряженно ждали ее вердикта. По ее лицу было сложно определить, нравится ей то, что она читает, или считает это ерундой, чушью, и все фигня переписывай. Она молча мечтательно улыбалась и смотрела в пустоту своим прозрачным фейским взглядом. Мы терпеливо ждали. «А мы с вами молодцы, товарищи!» — сказала она и поправила очки. «Замечательные материалы! Номер можно отдавать в портком на рецензию. Иван, очень хорошее решение про советы и дружеское плечо. Мне понравилось!» «Даша, интервью на мой вкус суховато!» но блиц-вопросы в конце его очень оживили. «Эдик, блестяще, как всегда. Пойдет на передовицу. Семен, а фотографии с матча по хоккею есть?» «Михаил обещал занести сегодня после обеда». С готовностью отозвался наш спортивный корреспондент. «Мы с ним вместе были на матче». «Очень хорошо». Антонина Иосифовна кивнула. «Замечаний больше у меня нет. Иван». «Ты сегодня хотел уйти пораньше?» «Да», — я кивнул. «Надо проведать одну знакомую, завести ей фруктов или чего-то такого. Она недавно из больницы выписалась». «Можешь идти», — редакторша медленно кивнула. Даша, прищурившись, посмотрела на меня. «С подозрением». «Ну да, конечно. Уже ревнует?» По дороге к бабушке я заскочил в кулинарию, и купил четыре корзиночки с желтыми цыплятами к чаю. Понимаю, что она гораздо больше обрадовалась бы бутылочке горячительного. Но нет, плохая идея. Рабочий день еще не закончился, поэтому никакой очереди не было. Заскочил на подножку уже тронувшегося трамвая и уселся на свободное место. Красота! Буквально через час в этом же трамвае будет не протолкнуться. А сейчас... Всего-то десяток скучающих пассажиров покачивается в такт вагону. Напротив меня сидела молодая мамочка с киндером лет трех. Ребенок увлеченно отпечатывал на замерзшем стекле следы своих кулачков. Потом тыкал пальцами, чтобы получилось похоже, что будто кто-то ходил по стеклу маленькими ножками. А его мама читала книгу. Я смотрел на нее в профиль и пытался представить, какой кадр из этого сделал бы Мишка. А еще у молодой мамы была такая же мохнатая шапка из Чернобурки, как у Анны. Я почувствовал укол совести. Все-таки некрасиво получилось с этим моим вымышленным отцом-деятелем культуры. Анна меня больше этим никогда не попрекала, а я не напоминал. Но все равно было неудобно. Воспользовался ее тайной мечтой, и теперь делаю вид, будто так и надо». Хочется как-то исправить положение. Анна ведь действительно фантастически красиво. Две разрозненных мысли сплелись в общий клубок. Озарение было настолько простым и ярким, что я начал хлопать себя по карманам в поисках мобильника. Молодая мамочка оторвалась от чтения и строго посмотрела на меня. Я виновато улыбнулся и притих. «Мишка, надо попросить Мишку устроить Анне фотосессию». С его талантом он сделает из нее настоящее божество. А потом эти фотографии можно будет отправить на какой-нибудь Мосфильм. Да черт с ним, с Мосфильмом. Я бы такое фото размером со стадион с удовольствием повесил бы у себя на стене. Я так увлекся, представляя кадры с Анной в разных позах, что чуть было не проехал свою остановку. Перебежал дорогу перед буксующим старым мордатеньким москвичом. Перемахнул через металлические ограждения чуть не уронил коробку с пирожными. Быстро свернул во двор к бабушке. Вроде бы, когда я звонил сегодня, Елизавета Андреевна сказала, что всех выгонит к чертовой матери до обеда еще. Заботливость развели, понимаешь. Знаем мы эту заботу. Она и сама отлично за собой может поухаживать, руки-ноги на месте. Я надавил на кнопку звонка. За дверью раздались легкие торопливые шаги моей бабушки. Все-таки в чем-то Елизавета Андреевна и Наталья Ивановна были похожи. Во многом я бы даже сказал. Возможно такое вот переселение душ, возможно в том случае, если. Привет, сказала моя бабушка, кутаясь поплотнее в широкий шелковый халат. Заходи. Я принес кое-что к чаю. Улыбнулся я и протянул ей коробочку. «М -м -м -м -м Предсказуемо разочарованно протянула она а потом вдруг задержала взгляд на моей руке. «Симпатичная какая вещица! Раньше у тебя ее не видела!» «Ах, это!» — я посмотрел на кольцо. «Отдавал в чистку, вчера забрал». «Можно посмотреть?» Елизавета Андреевна требовательно протянула руку. «Люблю такие украшения!» Я стянул перстень с мизинца и положил ей на ладонь. Она щелкнула выключателем, чтобы света в коридоре стало побольше, и приблизила мутноватый зеленый камень к глазам. Ахнула, покачнулась, глаза ее закатились, и она рухнула прямо мне на руки, выбив из них коробку с кремовыми корзиночками.